Часть первая. Солнечная система, планета Земля, Москва, Кремль. 29 января 1981 года. 14 часов 30 минут. Два человека слушали докладчика, изредка отвлекаясь на чтение документов, содержащих сведения, на которые тот ссылался. Вполне обычные на первый взгляд люди, но именно они, волею проведения, оказались уполномочены решать судьбы мира. Один из них находился на пороге вечности и прекрасно осознавал данные обстоятельства. Другой совсем недавно перешагнул из зрелости в мудрость и нисколько не обольщался на этот счет. Сейчас им предстояло принять одно из тех решений, которые по праву называются историческими. Поэтому генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Джимми Картер не упускали ни одного слова, сказанного женщиной в мундире капитана первого ранга военно-космических сил СССР. «Таким образом, в обмен на помощь правительство заимки решило передать вам документацию по ряду технологий времен Рассвета Земного Союза», закончила свой доклад Елена Мазур. «Спасибо за подробное освещение вопроса, товарищ капитан первого ранга», сказал, кивнув ей генсек. «Значит, наш контингент сможет не просто сидеть в обороне, привязанной к планетарным базам, но и проводить рейды. Это даже более того, на что мы надеялись изначально. Конечно, технологии Земного Союза превосходят те, что имеются в сфере цивилизации, но трофеи тоже нужны. Да, нужны, подтвердил слова своего коллеги Картер. Нам необходимо хоть чем-то воспользоваться, пока мы не разберемся с наследством Лиги. Копии вашего доклада переданы нашим Министерством обороны и спецслужбам. Сейчас они уточнят состав контингента, и списки прикрепленных к нему оперативников и аналитиков, которых мы можем направить к вам. Но зачем?» – удивилась Мазур. «Возьмем, к примеру, мудреца, о котором вам рассказывал отец. Казалось бы, его деятельность объективно сыграла нам на руку, но при этом его цели не ясны до конца. Организованный главой правительства заимки аналитический центр сделал много важных выводов из полученной информации – при том, что там работают пусть и талантливые, но по нашему глубокому убеждению – дилетанты. Поэтому мы предлагаем послать на вашу планету профессионалов, которые должны будут, так сказать, размотать этот клубок интересов, и если на то будет желание вашего отца и его коллег, наладят разведывательное и контрразведывательное обеспечение в рамках как нашего контингента, так и всей заимки». В повышенном внимании к этому аспекту предстоящей операции явно сказывалось влияние сохранившего свой пост главы КГБ Юрия Андропова. «Теперь Елена Львовна», Брежнев неожиданно лукаво усмехнулся, «вы можете считать себя действительно полностью свободной. И прошу вас передать наилучшие пожелания мои и господина Картера». Президент США также изобразил подобающую случаю и столь запоминающуюся улыбку, супругу и сыну. Капитан Мазур быстро собрала бумаги в папку и вышла, прикрыв за собой тяжелую дверь кабинета. Оправители сверхдержав, потребовав чай с лимоном и кофе, приступили к обсуждению других тем.